Глава двенадцатая, в которой Лук Парей был награжден и наказан. Наследующее же утро принц Лимон вступил в деревню во главе сорока придворных лимонов и целого батальона лимончиков. Как вы уже знаете, придворя принца Лимона все носили на шапочках колокольчики. Когда придворные и войска двигались по дороге, слышалась такая музыка, что коровы переставали жевать траву, полагая, что пригнали новое стадо коров. Услышав звон, лук-порей, который как раз в эту минуту расчесывал усы перед зеркалом, прервал свое дело на середине и высунулся из окна. Тут-то его и заприметили. Лимончики ворвались к нему в дом, арестовали его и повели в тюрьму с одним усом, который, торчащим вверх, и другим, поникшим вниз. «Позвольте мне, по крайней мере, причесать и левый ус», — просил Лук-Парей у стражи, пока она вела его в тюрьму. «Молчать! Не то мы отрежем тебе сначала левый, а потом и правый ус, и избавим тебя от необходимости их причесывать». Лук-Парей умолк, боясь потерять свое единственное достояние. Был арестован также и адвокат Горошек, Он долго визжал, отбивался и сыпал слова, как горох. «Это ошибка! Я здесь не адвокат и служу у кавалера Помидора! Это простое недоразумение! Немедленно выпустите меня на свободу!» Но все было напрасно, как об стенку горох. Солдаты-лимончики расположились в парке. Некоторое время они развлекались тем, что читали объявления сеньора Петрушки, а затем, чтобы не скучать, стали топтать траву и цветы, удить золотых рыбок. Стрелять в цель по стеклам орнаменте и придумывать другие забавы в том же роде. Графини бегали от одного начальника к другому и рвали на себе волосы, умоляя их: «Вас, сеньоры, прикажите вашим людям угомониться, они нам разорят весь парк». Но начальники и слушать их не хотели. Нашим корабляцам, заявили они, нужны развлечения после военных подвигов. Вы должны быть благодарны им за то, что они охраняют ваш покой. Графини заикнулись было, что арест Лука Парея и Синьора Горошко — не такой уж большой подвиг. Тогда офицер пригрозил. «Прекрасно. В таком случае мы велим арестовать также и вас. Зато они и получают жалование, чтобы сажать в тюрьму всех недовольных». Графиням осталось убраться прочь и обратиться с жалобой к самому принцу Лимону. Принц расположился в замке со всеми своими сорока придворными — Заняв, разумеется, самые лучшие комнаты и бесцеремонно вытеснив оттуда кавалера помидора, барона, герцога, сеньора петрушку и даже самих графинь, барон апельсин был очень озабочен. Вот увидите, говорил он шепотом, эти лимоны и лимончики съедят у нас всю провизию, и мы умрем с голоду. Они пробудут здесь, пока в замке еще есть припасы. а потом уйдут, оставив нас на произвол судьбы. Ах, это такое несчастье! Это настоящая катастрофа!» Правитель велел привезти Лука-Парея и учинить ему допрос. Сеньор Петрушка, хорошенько высморковавшись в свой клетчатый платок, принялся записывать ответы подсудимого, а кавалер Помидор уселся рядом с правителем, чтобы подсказывать ему на ухо, как вести допрос. «Парея» Дело в том, что принц Лимон, хоть и носил на голове золотой колокольчик, был не очень-то смущлен, а кроме того отличался рассеянностью. Вот и теперь, едва пленников ввели в комнату, он воскликнул: "Ах, какие у него великолепные усы! Клянусь, что во всех подвластных мне землях я никогда не видел таких красивых, длинных и хорошо расчесанных усов." Надо сказать, что лук-порей только и делал в тюрьме, что приглаживал да расчесывал свои усы. — Благодарю вас, ваше высочество, — сказал он скромно и вежливо. — Посему, — продолжал правитель, — мне угодно наградить его орденом Серебряного Уса. — Сюда, мои лимоны! Придворные немедленно явились на зов. — Принесите-ка мне корону, кавалера ордена Серебряного Уса. Принесли корону, которая представляла собой пышный уз, обвивающийся как венок вокруг головы. Разумеется, уз был сделан из чистого серебра. Лук пареи растерялся. Он думал, что его позвали на допрос, а вместо этого удостоили такой высокой почести. Почтительно склонился он перед правителем, и принц собственноручно надел ему на голову корону. обнял его и поцеловал в оба уса, сначала в правой, а потом в левой. Затем принц встал и собрался уходить, потому что был очень рассеян и полагал, что сделал свое дело. Тогда кавалер Помидор наклонился и пробормотал ему на ухо. — Ваше высочество, почтительнейше напоминаю вам, что вы пожаловали кавалерское звание отъявленному преступнику. — С того момента! Как я произвел его в кавалеры, списиво ответил принц Лимон. Он более не преступник. Тем не менее давайте допросим его. И вернувшись к Луку Парею, принц спросил, известно ли ему, куда обежали пленные. Лук Парей сказал, что ничего не знает. Потом его спросили, знает ли он, где спрятан домик кума тыквы, и Лук Парей снова ответил, что ему ничего не известно. Сеньор помидор пришел в ярость. Ваше высочество, этот человек лжет. Я предлагаю подвергнуть его пытке и не отпускать до тех пор, пока он не откроет нам истину, всю истину и только истину. Прекрасно, прекрасно. Поддакнул принц лимон, потирая руки. Он уже забыл, что за несколько минут до того наградил Лукапарея орденом. И обрадовался случаю подвергнуть человека пытки, потому что очень любил присутствовать при самых жестоких истязаниях. С какой же пытки мы начнем? – спросил палач, явившийся к принцу со всеми своими орудиями: топором, щипцами, а также с коробкой спичек. Спички для того, чтобы разжечь костер. Вырвите у него усы, – приказал правитель. Вероятно, он дорожит ими больше всего на свете. Палач принялся оттянуть лукопареи за усы, но они были так прочны, так закалились от тяжести белья, что палач только понапрасну трудился и обливался потом. Усы не отрывались, а лукопарея не чувствовал ни малейшей боли. В конце концов палач до того устал, что упал без памяти. Лукопарея отвели в потайную камеру и забыли о его существовании. Ему пришлось питаться сырыми мышами. И усы у него так отросли, что стали завиваться кольцами. После Лука Парея вызвали на допрос сеньора Горошка. Адвокат бросился к ногам правителя и стал целовать их, униженно умоляя: «Простите меня, ваше высочество, я невиновен». «Плохо, очень плохо, сеньор адвокат. Если бы вы были виновны, я бы вас сейчас же освободил. Но если вы ни в чем не виноваты... То ваше дело принимает весьма дурной оборот. Постойте, постойте. А вы можете сказать нам, куда обежали пленные? Нет, ваше высочество, ответил сеньор горошек, весь дрожа. Он и в самом деле этого не знал. Вот видите, воскликнул принц лимон, как же вас освободить, если вы ничего не знаете? Сеньор горошек бросил умоляющий взгляд на сеньора помидоры. но кавалер притворился, будто очень занят своими мыслями, и устремил взор в потолок. Синьор Горошек понял, что все пропало. Но отчаяние его сменилось настоящим бешенством, когда он увидел, что хозяин и покровитель, которому он ревностно служил, так подло отступился от него. — А можете ли вы, по крайней мере, сказать мне? — спросил принц Лимон. — Где спрятан домик злодея тыквы? Адвокат знал это, потому что в свое время подслушал разговор Чиполлина с его односельчанами. «Если я открою тайну, — подумал он, — то меня освободят. А что толку? Я вижу теперь, каковы мои бывшие друзья и покровители. Когда нужно было использовать мои знания и способности, чтобы обманывать других, они приглашали меня к обеду и к ужину, а теперь покинули в беде. «Нет, я не хочу больше помогать им. Будь что будет, а от меня они ничего не узнают». И он громко заявил. «Нет, принц, я ничего не знаю». «Ты лжешь!» — завопил сеньор Помидор. «Ты прекрасно знаешь, но не хочешь сказать». Тут сеньор Горошек дал волю своему гневу. Он пристал на цыпочки, чтобы казаться выше, Бросил на помидоры негодующий взгляд и прокричал: «Да, я знаю, я прекрасно знаю, где спрятан домик, но я никогда вам этого не скажу». Принц Лимон нахмурился. «Подумайте хорошенько», сказал он. «Если вы не откроете тайны, я буду вынужден вас повесить». У сеньора горошка затряслись коленки от страха. Он обхватил себя обеими руками за шею, будто хотел избавиться от петли, но остался не поколебим. Вешайте меня, сказал он гордо. Вешайте немедленно. Проговорив эти слова, он весь побелел, хоть и был зеленым горошком, и упал как подкошенный на землю. Сеньор Петрушка записал в протокол: Обвиняемый. Решился чувств от стыда и угрызения совести. Потом он снова высморкался в клетчатый платок и закрыл книгу. Допрос был окончен.